Глава сороковая. Дойти до второго зала, не побежав, оказалось тем еще испытанием. Я замешкалась в дверях, выглядывая знакомых. И на плечо снова легла ладонь. Только в этот раз мне не пришлось гадать, кому она принадлежит. Казалось, это тепло я узнаю сразу. «Меня потеряла», — мурлыкнул Родерик, склоняясь к моему уху. Я едва удержалась, чтобы не прижаться к нему, потёршись затылком о плечо. Кивнула. «Тебя. Пойдём?» Остальная компания уже расселась за сдвинутыми столами. Братья тревожно глянули на меня, но тут же заметно расслабились. Зато Алик не улыбнулся в ответ на мою улыбку. То ли дело было в Родерике, который держал меня за руку, то ли снова гадал, что я учинила, и не потащат ли его за это на ковер. «Что тебя беспокоит?» — поинтересовался Родерик, вставая вслед за мной к раздаче. «Ничего», — пожала, плечами я. «Нори». «Уже ничего». Я улыбнулась честно, глядя ему в глаза. «Берисфорд хотел влепить мне неот за доклад, но обошлось». Мне не хотелось вмешивать его в ссору с Корделией. Как будто сделав это, я признаю, будто между ними еще осталось что-то. Впрочем, если подумать, так ведь и получалось. Если они действительно расстались, Родерик ей никто никак не может на нее повлиять или что-то потребовать. Ну, разве что как староста целителей... что то что связано исключительно с учебой или дисциплиной но я-то не учеба как ты сумела его переубедить этот старый сморчок у преми барана не я парни помогли я начала рассказывать, радуясь что ушла от скользкой темы так разговаривая мы вернулись за стол что теперь будет спросила я, что если заменить его неким Между преподавателем и студенткой выбор очевиден. «Не бывает незаменимых», — хмыкнул Алик, услышав мои последние слова. Судя по всему, близнецы уже рассказали ему, что произошло. «Рейд очень, очень не любит, когда на него пытаются давить. Не пойдет на попятный попятную форт найдут кого-нибудь из молодых. Или поставят студента, как вон рода, на первую помощь. Но декан сказал, что предмет очень важен. Я осеклась под насмешливым взглядом старосты. «Мы же боевики, дуболомы. Хватит с нас этого, а ежели что не поймем, зазубрим». Я мысленно ругнулась. Память у меня хорошая, но зубрить я не умела никогда. Чтобы запомнить, мне надо понять. Поэтому так понравились сегодняшние слова Рейда о логичности теории магии. «Учебник по теории, который вам выдали, тоже полное...» Алик осёкся. «Полное то самое, о чём не говорят за столом», закончила за него Дейзи под хихиканье близнецов. «Если в самом деле хочешь разобраться, возьми в библиотеке учебник до да Винси». Снова сказал Алик, и я потянулась к сумке. Но он, перегнувшись через стол, придержал мою руку. «Я запишу для тебя». «Я запишу». Родерик сказал это с улыбкой, но его недовольство я почувствовала, кажется, всей кожей. «Я староста, и за успеваемость отдуваться тоже мне». Алик хмыкнул, но глаза его не смеялись. «Мне не нужно было оборачиваться к родарику чтобы понять, что эти двое снова меряются взглядами». «Хорошо бы, Рэй, дальше вел этот предмет», — сказала я, — «чтобы разрядить обстановку». «Что ж, мне это удалось. Все четверо боевиков уставились на меня, как на ненормальную». «Да у меня от одного его вида сердце в пятки уходит», — буркнул Зак. «У меня тоже», — согласилась я. «Но лекция была куда лучше, чем у Берисфорда». «Не быть лучше Берисфорда», — заметила Дейзи. «Вы к нему несправедливы. Уцелителей Берисфорд читает вполне прилично», — сказал вдруг Родерик. Алик фыркнул. «Ну да, ну да. Белая кость — великие умы. Не то, что некоторые». А Дейзи добавила. «Вообще-то я про Рейта». И Крейту тоже. Тактику диверсионно-разведывательных групп он вел просто потрясающе. Помолчав, Родерик продолжил. Жаль, конечно, что так вышло, и он оказался среди тех, кого бросили на прорыв. Империя потеряла отличного разведчика. «Зато приобрела декана, от одного взгляда которого обделаться можно», — хмыкнул Зак. «Так это твари его так». «Кто ж еще?» «Вообще-то, эта идея бросать на прорыв людей, когда можно было бы откупиться от тварей, так себе», сказала Дейзи. «Говорят, они разумны. Возможно, откупиться». родарик улыбнулся, но мне захотелось отодвинуться от него подальше. «Им нужны страдания. Чем больше, тем лучше. Кого ты готова отдать на мучительную смерть? Его?» Он кивнул в сторону Алика. от чего сразу меня-то?» — буркнул тот. «Меня. Его?» — Родерик указал на Зака. Дейзи не смутилась. «Всегда есть преступники. Можно подумать, смерть на виселице не мучительно. Или колесование?» спросил у Рейта. Те минуты, когда он горел заживо, согласился бы он на петлю?» А колесование отменено указом императора от... Рот, хватит! Всем известно, что по части законов ты любому международнику фору дашь. Я о другом. Всегда есть кто-то, кого не жалко. Кто-то, кто заслужил смерть. В отличие от тех, кто неминуемо умрет, удерживая твари, пока до них не доберется дракон. Не жалко, в отличие от боевых магов. Или дракона, который тоже однажды неминуемо умрет, останавливая очередной прорыв?» Медленно произнес Родерик. «Думаешь, ты первая, кто до этого додумался?» «Эту песню поют некроманты с самого начала. Отдать кого не жалко, зато получить силу. Огромную силу, почти бесконечную жизнь, возможность влиять на разум людей». «Звучит так, будто овчинка стоит выделки», — так задумчиво сказал Зак. Зен покачал головой, но промолчал. «Звучит да. Только видишь ли у всех свои представления о том, кого не жалко. Для Дейзи — преступники, для баронессы Свернан Судя по выражениям лиц, это имя ни о чем не сказала никому, кроме меня. «Простонародье. Бабы рожают по дюжине детишек, до взрослого возраста доживают хорошо, если трое. Чего их жалеть? Все равно подохнут». Зак переменился в лице. Зен усмехнулся. Дейзи вскинулась, но промолчала. «Для кого-то конкурент в драке за благосклонность императора». Голос Родерика стал жестким. «Со злом нельзя договориться. Оно будет требовать все больше и больше, пока не поглотит всех. И если я окажусь среди тех, кого призовут на прорыв, и я не буду вспоминать, что я целитель». Он резко выбрался из-за стола. «Увидимся». «Зря ты так», — негромко заметил Алик. «И сама идея... Думаешь, ты самая умная, и за пятьсот лет никто до такого не додумался?» «Это род такой правильный, да только он не император, а императоры. Взять хоть того, который на отборе всех барышень перепробовал. Додумывались наверняка, и если бы это работало, плюнули бы на мораль, кто бы что ни говорил». Дейзи смутилась, а он продолжал. «И вообще, род доносчик, и среди нас таких нет». Он многозначительно оглядел собравшихся за столом. Но он прав насчет некромантов. «Ты-то откуда знаешь?» – встрял Зак. «Некромантия запрещена, так говорят». Книжки читаю. Умные. Раз своего ума нет, приходится чужим добирать. Это в самом деле некроманты твердят. Дескать, можно пожертвовать никчемными людишками ради силы для достойных. Ради великого блага для всех. За некромантию, сами знаете, смерть, и никаких исключений, и никаких помилований. «Мы не знали», — сказал Зак. «Почему?» «По официальной версии, потому что силу им дают изначальные твари». «А по неофициальной?» — не унимался Зак. «Подумай, иногда это полезно. Тебе тоже, особенно прежде чем язык распускать». алекс снова обернулся к Дейзи. Донесет да кто-нибудь особо ретивый, а у тайной канцелярии как раз недобор будет, и поминай, как звали. Но студенты... Я осеклась, сообразив, что обращение к магии, за которую казнят не особо разбираясь, вряд ли можно назвать не особо тяжким преступлением. А потому и защищать студента никто не будет. Отдадут стражи, а там попадется чересчур ретивый дознаватель. И признаешься даже в том, о чем и не мыслил. «Вижу, привыкаешь думать», — ухмыльнулся мне Алик. «Засиделись мы. Никто прогуляться не хочет. Последние деньки стоят. Того и гляди за непогодица». «Мы не против», — Зен перевел взгляд на меня. «Нори?» «Хотелось бы, но мне надо в главный корпус». «Мы проводим», — быстро сказал он. «Зря ты рода отпустила. С ним бы надежнее было. Алик, извини, не судьба». «Он мне не нянька, а я ему не госпожа». Пожала плечами я, тоже поднимаясь из-за стола. «Могу я нянькой побыть?» — ухмыльнулся Алик. «Накормить, выгулять, спать». Кхм. «Извини, увлекся». «Спасибо, как-нибудь сама справлюсь». «Улыбнулась я. Сердиться на него не получалось совершенно. И провожать меня не надо, пожалуй. Мне к портнихе. Вам ждать придется». «Надо!» – не сдавался Зак. «Мало тебе сегодня было? Чего я еще не знаю?» – нахмурился Алик. «Нори, можно?» «Я неохотно кивнула. Вроде ни в чем не виновата, а почему-то стыдно». Как будто эти грязные предложения в самом деле запятнали меня. «Понял», — медленно произнес Алик. «Придется с Родом поговорить. Пусть своим настучит по шапке». «Нет!» — воскликнула я. «Да я от стыда умру». «Да, дисциплина среди студентов тоже забота старосты факультета. Международники вон Бенедикту быстро объяснили, что к чему. Затих». «Насколько мне известно, ты тоже ему кое-что объяснил». «Спасибо. А еще ему кое-что объяснил Родерик, и поэтому мне не хочется снова просить у него помощи. И так должна по уши». «Объяснил». Не стал отпираться Алик. «Но я ему не указ, в отличие от его старосты. Придется и Роду своим растолковывать, что будет, если они поссорятся с боевиками». Он вздохнул. Накрылась прогулка. «Извини, я...» «Ты-то тут при чем, если некоторые парни думают не той головой, что на плечах, а той, что ниже пояса?» Пожал плечами он. «У некоторых вот от ветра...» Он осекся, и я зарделась. «Так разве ветер в том виноват?» Закончил он под смех близнецов. «Я провожу», — вмешалась Дейзи, которая до сих пор молча шла рядом. «В самом деле, нечего вам под дверью портнихи торчать». Она взяла меня под локоть. «Платье к посвящению затеяла. Не мое дело, конечно, но если хочешь сэкономить, подожди пару дней. Второкурсницы как раз на продажу выставят то, что в прошлом году пошили. Бытовички еще и сами под тебя же подгонят за ту же цену». «Какое там платье!» — вздохнула я. «Тут бы с голым задом не остаться!» «Вот заср... гаденыш!» — воскликнула Дейзи, выслушав про испорченное белье. «Гаденыш?» — переспросила я. «Бенедикт не затих, значит, а затаился, чтобы из-под гадить!» «Я похолодела! Неужели я зря устроила скандал Корделии?» Выставила себя дурой, еще и дала ей повод для пакостей. Декан уже один раз ткнул меня носом в подобную ошибку с Феликсом. «Сколько раз мне еще нужно сплясать на этих граблях, чтобы, наконец, усвоить урок? Но в общежитии парням нельзя», — Дейзи рассмеялась. «Много чего нельзя, но можно, если очень хочется». «Например, нельзя ночевать вне общежития. Но кого это и когда останавливало?» Я покраснела. «Я не собираюсь». «Ну и зря», — фыркнула она. «Будешь слишком правильный, останешься без заработка». Прежде чем я успела возмутиться, Дейзи добавила. Наши часто нанимаются купцам охранять по ночам лавки. Никто не будет платить охраннику, который просто повесит сигналки и отправится спать на другой конец города. И как, поинтересовалась я. Да просто. На человека нельзя повесить сигналку, только на предмет. Поэтому заклинание на входе фиксирует ключ от комнаты, а не студента. Отдаешь ключ соседке или подруге. И все дела. а утром «Кидаешь в окно камешек, и тебе магии спускают ключ через окно прямо в руки». «И что никто не интересуется, почему человек, зашедший вечером, снова заходит с улицы утром?» Полюбопытствовала я, до конца не веря, что все настолько просто. «Да кому это надо?» — хмыкнула Дейзи. «К тому же, может, ты разминки ради в окно с утра выскочила, чтобы потом взбежать по лестнице?» и Я хихикнула. «Появилась у нас тут как-то на вахте одна, которая решила, что она тут царь и бог, и ее дело за всеми следить», — продолжала она. Долго не продержалась. «Что вы с ней сделали?» «Да ничего особенного. Представь, проходит мимо тебя студентка, поднимается наверх, а через пять минут снова входит с улицы и поднимается наверх. И так 10 раз подряд». И не развеивается, как любая порядочная иллюзия. И вообще возмутительно телесно и громко возмущается, когда ее пытаются развеять. И она не догадалась, что можно сигануть в окно? Догадалась. Только после этого мы стали выходить из общежития по 10 раз подряд. Она каждый раз бегала проверять окна на первом, а потом и втором этажах. Все были заперты, но барышне, которым не понравилось, что к ним в комнаты ломятся с утра, когда каждая минута на счету, возмутились и написали жалобы. «Дерево?» — хихикнула я. «Дерево!» — подтвердила Дейзи. Но до него она не додумалась. Может, потому что самая нижняя ветка там на высоте в полтора роста. И я неопределенно хмыкнула, пытаясь представить, можно ли одолеть такое. Не с моим ростом. «Наверное». Видимо, мои мысли отразились на лице, потому что Дейзи сказала, «Раз пять полосу препятствий пройдешь и не на такое вскарабкаешься. Удобное дерево». Она подмигнула мне. «Парни порой пользуются».